Глава 20. Мрям забыла. Банально забыла о том, что так и не выпила те таблетки. Оказалось, что когда у тебя наконец сбываются все мечты, когда ты всё же получаешь то, о чём в принципе уже давно не мечтала, память становится удивительно избирательной. Драгоценные моменты счастья она заботливо раскладывает на полочках своих хранилищ. И этих артефактов вдруг становится так много, что на плохое в них просто не хватает места. Оставаясь ночью одна в своей комнате, Марьям вынимала эти сокровища из тайников и любовалась ими снова и снова, будто боясь забыть, как он целовал ее, остановившись прямо посреди улицы, как они убегали от охранника старого парка, который в их детство парком и был. А теперь вот стал частной территорией. Как продрогнув, пели чай в рубанье, а потом он провожал ее и опять целовал, не желая отпускать. А вокруг пахло весной, кипарисами, дождем и от цветающими садами. И непонятно было, от чего она больше пьяная: от этого воздуха, что шел на нее чем-то необратимым, или от своей любви многолетней выдержке. Не хмурься, не то очень скоро у тебя здесь появится морщина. Марьям провела пальцем между Женькиных бровей, разглаживая образовавшуюся бороздку. Ей давно уже следовало уходить. Тем более, что ему последние минут 40 вроде как и не до неё было. Кравиц сидел, уткнувшись в компьютер, а она за ним наблюдала. Угу. Я покроюсь морщинами, и ты меня непременно разлюбишь. Не отвлекаясь от своей работы, пробормотал Женя. Мрям слабо улыбнулась. Он зашёл на тонкий лёд, потому что о чувствах они как раз и не говорили ни разу. Почему? О Бог его знает. Иной раз так хотелось ему сказать: "Я люблю тебя, Женя". Знал бы ты, как давно я тебя люблю. Но в последний момент что-то останавливало. Может быть, глупо и девчоны честь терять и потом, что мальчик должен признаться первым. И тогда во рту, как после недозревшей хурмы, вязло. Слова намертво прилипали к губам, языку, нёбу, да так и умирали не произнесёнными. Меняя тему, Мариам поинтересовалась У тебя что-то не ладится? Чтобы между ними не осталось недомолвок, Женя в деталях ей объяснил, что за шумиха поднялась вокруг его детища, и как вообще так получилось. Поэтому Марьям более-менее понимала ситуацию и даже подыгрывала ему. Хотя Кравцов чётко дал понять, что она может этого не делать. Но ей хотелось Марьям испытывала какое-то болезненное удовольствие от своего присутствия в его инстаграмной жизни. Ведь ещё недавно она могла лишь со стороны за ней наблюдать. Насколько Марьям было известно, их старания дали свой результат. Но работы у Кравца не только не стало меньше, но в последнее время даже как будто прибавилось. Не то чтобы не ладится, Просто накопилось куча вопросов, которые я могу решить лишь на месте. Умрям по телу прошёлся холодок. Она встала, не забыв укутаться в одеяло, потянулась к своей одежде. Так ты уезжаешь? Небрежность в голосе не более, чем игра. Но она здорово прокачалась в играх. Вот ты если бы ещё всё внутри не дрожало от страха, что всё закончится, так и не начавшись. Без этого в любом случае не обойтись. Ну да. Мрям натянула трусики, влезла в брючки. Активная сексуальная жизнь и эйфория любви сказались на её фигуре самым лучшим образом. Она похудела ещё на несколько килограмм, и теперь теси сели даже несколько свободно. Эй, посмотри на меня. Смотрю. Марьяма взглянула через плечо, просунув руки в рукава. Я же не могу всё бросить и остаться здесь. Мне нужно закончить дела. Конечно, я понимаю. Точно. Угу. Кравет смерил Марьям внимательным взглядом. Задумчиво растёр виски, будто что-то прикидывая в уме, и вскочил от пришедшей ему в голову идеи. Поедем со мной в Америку. Мариам растерянно пригладила волосы, старательно усмиряя вспыхнувшую было радость. Ну да. Думаю, за месяц-два я справлюсь с основными делами, а потом буду мотаться туда-сюда раз в пару месяцев. Совсем все бросить было бы глупо. У меня куча проектов. Женя разговаривал, будто сам с собой. мерия шагами комнату а после всё для себя решив и разложив в голове остановился кивнул каким-то своим мыслям и улыбнулся ну что скажешь сердце рвалось сказать да глупое глупое сердце которое готово было на что угодно даже разбиться в крошку лишь бы только быть с ним я не могу женя ты же знаешь Нет, не знаю. Не стало облегчать ей жизнь Краввец. Подобрался весь как золотой тигр, впился негодующим взглядом. У меня тоже бизнес. Конечно, не такой большой, как у тебя, но для меня очень важный. Сейчас, когда мы только-только запустились, я должна быть здесь. К тому же у меня сын, я не могу его бросить. Ты могла бы взять его с собой. стоял на своём кравец У тебя всё так просто, а школа, а родители. Я не могу оставить их. Значит, не поедешь? Нет, но я буду ждать тебя здесь. Вздохнула Марьям. Конечно, если ты этого хочешь. Добавила быстро. Кравეც неохотя кивнул. Марьям выдавила улыбку. Потянулась к сумочке, небрежно брошенной в кресле. Да так и замерла, потому что он подошёл к ней. Не уходи. Давай до отъезда поживём вместе. Женя коснулся носом завитков у неё на висках и потёрся, как большой ласковый кот. Надоело, что ты каждый раз уходишь. Не хочу. Марьям закусила губы, спрятала пылающее лицо у него на плече. Подняла руку и зарылась пальцами в его модно подстриженные волосы. Это было невозможное счастье и невозможная же печаль. Не могу, меня папа не отпускает. Улыбнулась грустно. Тогда переезжай ко мне с концами. Здесь от для него на комната есть. Освобожу ту, что я использую под кабинет. Или если хочешь, мы можем снять квартиру побольше. Покупать смысла нет, я же дом строю. Он строит. Он. Это было заманчиво. Так заманчиво, что не согласиться было попросту невозможно. Но опять же, он строит. А она? Где в этом всём она? Кто она? Его девушка. Смешно и мелко. Так нельзя, Женя. Ты же знаешь, что я так не могу. Предложи мне что-то большее. Пожалуйста, предложи. Ты мне нужен весь. Свирительный грамотой в виде свидетельства о браке и штампом в паспорте. Странно? Да, но что поделать, если я такая. Чёрт, это что? Мы же взрослые люди, а тут какой-то дурдом. Это дурдом, как ты выразился. Моя жизнь Так что сам решай, хочешь ли ты быть её частью. Мириам повесила сумочку на плечо, продефилировала под пристальным взглядом Кравца через комнату, сунула ногу в одну туфлю, другую, стараясь не думать о том, что он скоро уедет. Уедет. И как прикажете жить? Как жить, дышать, скованной липким страхом того, что он не вернётся. Как не ненавидеть себя за то, что не поехала с ним. Вот взяла бы, наплевала на всё. Воспитание, девичью гордость и поехала. Но не смогла. Не смогла стать одной из многих. Как, если жизненно важно быть для него единственной? Кравец так просто её не отпустил. Увязался следом, спустился в паркинг. Как назло, старенький Ford De Kameี่ยม взбрыкнул, никак не желая заводиться. Женя бесстрастно наблюдал за её стараниями завести мотор. И она понятия не имела, о чём он думает. Может, как раз о том, что ему такая жизнь и даром не впала. Ну какого чёрта она поставила так вопрос? Ведь их отношения складывались более чем хорошо. Так хорошо, что в какой-то момент ей не могло не захотеться большего, желательно всего. К счастью, машина завелась прежде, чем Марьям окончательно запаниковала. Расклеилась она уже дома. Благо родители спали, а Ливон весь в любви. Кира наконец обратила на него внимание, и что-то подсказывало Марьям, что не без помощи советов Кравца. Не видел ничего дальше своего носа. Не злись на меня, я правда не могу, настрочила Марьям, укрывшись с головой одеялом. Я не злюсь, спокойной ночи. И вроде бы нормальный ответ, но он её не успокоил. Марьям провела бессонную ночь, а на утро её вырвало, и после этого мутило ещё полдня. Она как раз прилегла на диване у себя в кабинете, когда от Женни пришло новое сообщение. Скорее выходи на улицу. У меня для тебя сюрприз. А какой? настрочило в ответ Марьям, ощущая странное волнение в груди. Тот, что сделает тебя счастливой. Да нет. Не может быть. У Марьям едва не остановилось сердце. Перед глазами взметнулись сотни картинок, одна лучше другой. Вот он стоит, преклонив колено. Вот протягивает ей коробочку. Всё равно какую её? Тифани или Cartier? Как шла Марьям, не помнила. Лишь увидев Кравца, более-менее пришла в себя. Замерла, стоя на веранде. не решаясь шагнуть навстречу. Ну, как тебе? спросил Женя, тыча большим пальцем себе за спину. На узкой улочке перед входом в ресторан был припаркован огромный белый Range Rover с красным бантом на крыше. Красивый. непонимающе улыбнулась Марьям. А чёрного тебе мало? А это не мне. Женя закатил глаза и, сверкая как начищенный чайник, взмахнул перед её носом брелоком. Ну, Дуня обещала мне поставить дом за сезон. А на твоём полудохлом форде туда не наедешься. Улыбка растаяла на губах Мэриам. На веранду высыпали официанты, и теперь кто во что горазд поздравляли её с таким ценным приобретением. Кто свистел, кто хлопал, кто улюлюкал. Ничего такого в том не было. Они все для неё как одна семья. Вот только Извини, я не могу принять такой подарок. Ты шутишь? Нет, это очень дорого и лишнее. Лишнее, сощурился кравец. Да, прошептала Мриам. Даже как-то неприлично, будто ты меня В общем, мне нужно это, ладно. Кравцов стиснул челюсти, обвёл взглядом притихшую толпу. Было видно, что он сдерживается с большим трудом, и только из-за нежелания устраивать шоу на публику. Похоже, она опять поступила не так, как от неё ждали. Но ведь и он не так. Я же хотел тебя порадовать, просто порадовать. Я оценила щедрость жеста, но подарок принять не могу. Извини, у меня полно работы. Созвонимся, да? Глядя прямо перед собой, Мариам вернулась в кабинет. Её чудовище намутило снова. Она успела нашарить под столом корзину для мусора, прежде чем её вывернуло во второй раз за день. Когда всё закончилось, она без сил опустилась на пол. И тут увидела ту самую коробочку с простенором. Первая мысль Нет. Ну нет. Так не бывает. Вторая последние месячные. Нужно вспомнить, когда они были. В отсутствие какой-бы-то не было вероятности забеременеть, она уже давно перестала отсчитывать дни. И вот теперь никак не могла вспомнить, когда. Как пить дать ещё до приезда Женьки. А это Это начало марта, в то время как нынче майские на носу. Выходит, все получилось буквально с первого раза. Как так? Мариан подтянула колени к груди. В ужасе от того, что она делала. И где были ее гордость, честь, те, которые она Женьке с таким упрямством демонстрировала? Где? В кого она превратилась? в женщину готовую на всё на любую подлость любой обман о господи о господи и ни одной мысли о том что скажут родители или сын ни одной мысли потому что все они об одном он он не простит от корзины невозможно несло Марьям с трудом поднялась с пола Может, это был не конец? Может, не всё так плохое? Может, она не беременна, а просто, ну, мало ли? В квартале от ресторана располагалась частная клиника. Мариам поехала прямиком туда. К своему гинекологу она не могла обратиться, потому что тот был хорошим знакомым её матери и, в общем, это всё было черевато. К счастью, Мариам даже не пришлось ждать. У одного из докторов отменилась запись, и её приняли буквально сразу же после обращения. Марьям, и ты туда же. Коган, какого чёрта он здесь забыл? А ты что здесь делаешь? Так ведь работа её. А ты стала быть не ко мне. А я-то думал. Нет, в соседней. Стушевалась Марьям. Я спешу, извини. Ага. У тебя вообще как? Всё нормально? Подозрительно сощурился Темирлан, поигрывая ключами в кармане белоснежного медицинского халата. Мямкив, но лани найдя сил добавить что-то ещё, отвернулась и толкнула дверь в кабинет.